Часть 1. Глава 4. Подглава 4. ПСК по р р а д о м а н т Вот наши попутчики получили доказательства. Одно дело услышать по радио, что вместо 1916 года на дворе 20-й и совсем другое своими глазами видеть корабль с беженцами из Белого Крыма. А еще это субмарина, подкарауливавшая их на траверзе мыса х е р с а н е с Как удивился ее командир иконников. когда беляки, поднявшись на борт, не стали никого расстреливать и даже не сорвали красный флаг. Вон оно сейчас трепещет на ветру. А вот что делать теперь с Краскомом, это вопрос. Перед тем, как сдаться, тот застрелил комиссара, порвавшегося то ли взорвать лодку на воздух, то ли шлепнуть иконниковый за измену. Оставаться в Севастополе ему нельзя. Поставит к стенке, как предателя, и заведомую контру. Если сам раньше не пустит себе пулю в висок. И что, забирать его в двадцать первый век? Задачка. Есть, впрочем, и другая, посерьезнее. Как примирить Зарина, Эссена, Корниловича, остальных алмазовцев с тем, что 1916 год потерян для них навсегда? Терпящий бедствия Миноносец отыскали примерно за час до полуночи. Живого, дрейфующего с неисправными машинами, развернуло лагом к волне. з а х л е с т ы в а е м ы й пенными гребнями корабль принимал воду через н е з а д р а е н н о е отверстие что творилось на забитой беженцами п а л у б е даже подумать страшно никто не узнает сколько народу сгинуло за бортом той штормовой ночью вдобавок к прочим бедам залил отсек о динамо машин встали в о д о отливные помпы пришлось вылить садаманта за борт сотни полторы литров соляра чтобы хоть немного сгладить волнение и подать на миноносец буксирный конец. Ко второй склянке распогодилось. Кременецкий, принявший командование отрядом, скомандовал стоп машины. Алмаз сошвартовался с живым бортами. На просторную палубу приняли сотни полторы беженцев. Гражданских, офицерских семей, измученных теснотой, качкой и угрозой близкой смерти. Вслед за ними на борт поднялся командир живого, капитан второго ранга Кисловский. Зарин наскоро переговорил с гостем. Он был знаком с ним еще по шнадцатому е с т году. Им даже приходилось взаимодействовать. Раз или два миноносец сопровождал Алмаз, а однажды разыскал и привел приводнившийся гидроплан. Кисловский, узнавший Алмаз, несмотря на перемены в облике, был потрясен. Для него гидрокрейсер вместе с Заветным сгинули в феврале шнадцатого е с т года во время набега на з у н г у л д а к Происшествие списывали на германскую субмарину, вроде бы замеченную в том районе. И вот на тебе, появились. Да как вовремя. Значит, моряки давно числятся погибшими. Дома их не ждут. Да и где т у т дом? Революция, гражданская война, интервенция. Найти близких, семьи в такой каше – нечего и мечтать. А разве что повезет, кто-то остался в Севастополе не уехал в эмиграцию. Тогда есть еще надежда. Андрей застегнул доверху молнию куртки и пошел на мостик. Не просто перебираться с корабля на корабль на ходу, но чем скорее он окажется на алмазе, тем лучше.